Глава двадцать четвёртая. Твои глаза горят в ответ, когда теряю ум я. А на устах твоих совет — хранить благоразумье. Но как же мне его хранить, когда с тобой мы рядом? Но как же мне его хранить, с тобой встречаясь взглядом? Роберт Бёрнс. Встречу с полубогом запланировали на завтра, коронацию — на послезавтра. Дни обещали быть насыщенными и на эмоции, и на события. Впрочем, я и на земле не скучала, и здесь не собиралась. Но планируя свой график на ближайшее время, я не забыла рассказать о своём странном сне. "Это боги", решил Артур, едва я закончила рассказ. "Больше никому. Им зачем-то важно показать вам, как без вас справляется ваша семья". Судя по тому, как рыдала та настоящая принцесса, Справляются неплохо, фыркнула я. Довели девчонку до слез, замучили придирками. Или же ваш отец почувствовал в ней чужую душу. У полубогов есть такие способности. Я даже вздрогнула от такого предположения. Вы сейчас хотите сказать, что мой отец и является тем самым сыном или внуком Наруса? Или мать, что менее вероятно? В этом мире семья не выпускает женщину из-под опеки до ее брака. Явного значительно посмотрела на свекровь, затем на сестёр Ричарда, перевела взгляд на него самого и только потом произнесла: "Да вы, мужчины, и после брака стараетесь нас контролировать". Артур хмыкнул. Ричард сверкнул глазами, но промолчал. Не было у него пока ещё выдержки глубоко женатого существа, не привык он к женским подколам и необходимости пропускать речи супруги мимо ушей. Ну ничего. Я научу его, как сдерживать свои чувства. Обязательно научу. Только чуть позже, всему своё время. И что теперь вернулась я к теме разговора. Ну вспомнил мой отец, кем является или же и не забывал этого никогда, что более вероятно. И дальше, думаю, если всё действительно так, как вы предположили, он найдёт способ связаться со своим отцом или дедом. А там уже они вдвоём будут решать, что делать. В крайнем случае Бог жизни может и в этот мир вашу семью перенести. Я припомнила феминистские настрои у матери и сестёр, сравнила их с настроем, царившим в этом обществе, и поняла, что если моя семья действительно попадёт сюда, данный мир точно не будет прежним. Конечно же, заранее пугать новую родню я не стала. Ни к чему. Пусть пока спокойно пьют чай. Потом сюрприз будет. После чаепития Сирин и Дарна Предложили мне прогуляться в саду. Ну, если зовут, что ж, не пойти. Надо ж отношения налаживать. Конечно, я пошла. Ах, как было бы чудесно, если бы твоя родня присоединилась к нам, с воодушевлением воскликнула Серин, когда мы вышли из дворца и неспешно зашагали по усыпанной гравием дорожке. Не уверена, что местным консерваторам это понравилось бы, хмыкнула я. Вашему брату в первую очередь. Всё же моя семья придерживается хмм Несколько иных взглядов на жизнь. Так это же отлично, подхватила Дарна. Здесь так скучно порой. Ах, как я хотела бы попасть в тот мир и посмотреть, каким образом вы там развлекаетесь. Я чуть не поперхнулась воздухом, представив Серин с Дарной на танцполе в топах и коротких юбках, или их же в кожанках на байках за спинами у рокеров. У нас бывают крайне необычные развлечения, осторожно заметила я. Вряд ли они подойдут особям императорской крови. Язык мой врак мой. Ну вот что мне стоило промолчать, а? Пробормотала бы ничто не определённое и всё, у сестёр сбился бы настрой. Но не теперь, нет. Естественно, вместо того, чтобы испугаться, они оживились и принялись меня расспрашивать, буквально выпытывать подробности. Зачем, попыталась отбиться я. Если устроить здесь нечто подобное у вашего брата сердечный приступ случится, и прощай, император драконов. А я, между прочим, только что замуж за него вышла. Сёстры синхронно рассмеялись. Твои божественные родственники его защитят и вылечат, заявила Дарна. Угу. Мне бы такую слепую веру в моих божественных родственников. Пока что я вижу только то, что они во что-то играют, и эта самая игра мешает жить другим существам. Мне так уж точно. Ну и Рися, принялась Канючить дарна. Ты ведь всё равно проговоришься, не сейчас, так потом. А вот тут бабушка Надвая сказала: "Я, конечно, не всегда умею держать язык за зубами, но могу и промолчать". Ладно, сдалась я. Но вы мне вряд ли поверите. Сёстры продолжали смотреть на меня глазами кота из Шрека, и я просто не смогла им отказать. В конце концов, я же не всё рассказывать буду. Так, некоторую часть и только.